Голова 2 Закон свободы, Часть четвертая. Очнулся я от ощущения холода и жуткого дискомфорта. Помимо того, что у меня нестерпимо болела голова, на нее непрерывной строе лилась ледяная вода. боль изнутри и мокрый холод снаружи достаточный фактор для того, чтобы прийти в себя и громко застонать. Жизнь будет, произнес кто-то. Только мало и хреново, если умных людей слушаться не станет. Я через силу открыл глаза, не надеясь увидеть ничего хорошего. Так и есть, лучше бы не открывал. За железным столом по-прежнему сидел двух или трех головы мутант. А над моей макушкой, без чьей-либо видимой помощи, висел наклоненный кувшин, из которого лилась струйка воды. Я отмахнулся от кувшина и встал, держась за стену. Перед глазами плавалось десяток лысых голов, внимательно смотрящих на меня. Неприятное состояние. Кувшин нерешительно покачался в воздухе рядом со мной. Я протянул руку, отловил его за ручку и сделал несколько глотков ледяной воды. Остальное выплеснул на лицо. Вроде немного полегчало. Головы монстра собрались в стандартный комплект. Черный глаз скрылся в складках горба, правая голова по-прежнему дрыхла, лишь левая пристально смотрела на меня, всем своим видом выражая искреннее сочувствие. «В вашем мозгу кем-то поставлен мощный ментальный блок, с которым я, к сожалению, не могу справиться, окончательно не лишив вас разума», — сказал мутант. Вам следует обратиться к другим местным специалистам. Возможно, болотный доктор сможет вам помочь. Или на худой конец Сахаров из научного лагеря. Если, конечно, последний не сдаст вас в свою поликлинику для опытов, как какую-нибудь волкособаку. Кстати, вы не подумали насчет моего предложения? На мой взгляд, неплохая цена за предмет, о котором вы ничего не знаете. Я аккуратно поставил кувшин на стол и направился к выходу. Больше мне здесь было нечего делать. Немного обидно было, конечно, остаться без снаряжения и столь ценимых в этих местах бумажек, на которые это снаряжение можно было купить. Но ведь если разобраться то обида – это состояние, когда не получаешь того, что хотел получить от других людей. Людей, а не безногого мутанта, обреченного до смерти сидеть в своем бетонном саркофаге, набитым снаряжением. Чужим снаряжением, кстати, которое он сам никогда не сможет использовать. Интересно, на что тогда ему эти цветные бумажки? Я остановился и, обернувшись к несчастному, сказал – «Если не можешь ходить, но можешь двигать предметы, почему бы не перемещаться, двигая то, на чем сидишь?» И снова двинулся к выходу. Моя нога уже стояла на первой ступеньке, когда сзади раздалось сдавленное «Постойте! Подождите!» «А смысл?» – спросил я, оборачиваясь. Но мутанта было жалко смотреть. Никогда бы не подумал что самоуверенный череп, обтянутый блестящей кожей, может выглядеть растерянным. Но я никогда и не задумывался над этим. Я с детства в таком состоянии. Я привык, что меня возят другие, бормотал мутант, нервно вцепившись лапками в подлокотнике кресла. А вдруг я не смогу? Да ладно, сказал я. Попробуй, считай, что врач дал тебе совет бесплатно. Постойте, слабописный мутант, которого я про себя не мог называть иначе, как монстром. По сравнению с ним даже кровосос казался совершенным творением природы. Я должен отблагодарить. Вы мне надежду дали. Возьмите. Ну хотя бы ПМ. Сейчас даже ради такого предложения стоило вернуться. Что ей сделал. Оружие приятно холодило ладонь. Я выщелкнул из рукояти пустую обойму. Жаль, конечно, что без патронов, но для начала и это неплохо. Был бы ствол, патроны найдутся. Картонная коробка сама собой подползла ко мне по поверхности стола. Это тоже вам, буркнул мутант. Отчего-то мне показалось, что он уже жалеет о своем благородном порыве. Однако это были не мои проблемы. Я взял предложенное, однако коробка на 16 патронов для Макарова показалась мне слишком легкой. Открыв ее, я усмехнулся про себя. Так и есть. Заполнено ровно наполовину. Что ж, на безрыбье и за 8 патронов спасибо. Я зарядил пистолет, засунул его за пояс, кинул на прощание хозяину склада и, наконец-то, покинул это душное помещение. Проходя мимо автоматчика... Я заметил его удивленный взгляд, но так и не понял, чем он вызван. То ли нечасто новички выносили с этого склада хоть какое-то оружие, то ли вообще редко покидали его живыми.